«Перейдем, господа, на террасу», — провозгласил хозяин. И тогда Марфенькин брат и сын покойного доктора Синекова раздвинули с треском деревянных колец занавес, открылась в покачивающем со свете расписных фонарей каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками блюстрады, между которыми густо чернелись двойные доли ночи. Сытые, урчащие гости расположились в низких креслах. Некоторые окалачивались около колонн, другие — у балюстрады. Тут же стоял цинцинад, вертя в пальцах мумию сигары, И рядом с ним, к нему не поворачиваясь, но беспрестанно его касаясь то спиной, то боком, мсье Пьер говорил при одобрительных возгласах слушателей. «Фотография и рыбная ловля — вот главные мои увлечения. Как это вам не покажется странным, но для меня слава, почести — ничто по сравнению с сельской тишиной». Вот вы недоверчиво улыбаетесь, милостивый государь. Мельком обратился он к одному из гостей, который немедленно отрекся от своей улыбки. Но клянусь вам, что это так. А зря не клянусь. Любовь к природе завещал мне отец, который тоже не умел лгать. Многие из вас, конечно, его помнят и могут подтвердить даже письменно, если бы потребовалось. Стое у балюстрады, Ценцинат смутно всматривался в темноту. И вот как по заказу темнота прельстительно побледнела, ибо чистая теперь и высокая луна выскользнула из-за каракулевых облачков, покрывая лаком кусты и трелью света, загораясь в прудах. Вдруг с резким движением души Ценцинат понял, что находится в самый гуще Тамариных садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми. Мгновенно приложив одно к другому, он понял, что не раз с Марфенькой тут проходил мимо этого самого дома, в котором был сейчас и который тогда ему представлялся в виде белой виллы с забитыми окнами, сквозивший в листве на пригорке. Теперь, хлопотливым взглядом обследуя местность, он без труда освобождал от пеленок ночной мглы знакомые лужайки или, напротив, стирал с них лишнюю лунную пыль, дабы сделать их точно такими, какими были они в памяти. Реставрируя замазанную копотью ночи картину, он видел, как по-старому распределяются рощи, тропинки, ручьи. Вдали, упираясь в металлическое небо, застыли на полном раскате заманчивые холмы в синеватом блеске и складках мрака.